Город готовился ко сну, и машин было мало. Я выехал на дублер Волоколамского шоссе, чтобы сделать разворот. Эта часть Волоколамки и вовсе пустовала. Единственной машиной на ней был грузовик, свернувший вслед за мной и с завидным упорством севший мне на хвост. Не хватало еще, чтобы он меня зацепил. Любая царапина — это жирный минус при продаже авто.